Самоопределение Оськи На полу детской начерчены лунные классы. Прямо хоть прыгай по ним на одной ножке. Мы лежим в своих кроватках и говорим про революцию. Я рассказываю Оси, что слышал от дяди или читал в газетах о войне, о рабочих, о царе, о погромах. Вдруг Ося спрашивает. Лёля, а, Лёля, А что такое еврей? Ну, народ такой. Бывают разные. Русские, например, американцы, китайцы, немцы еще, французы. А есть евреи? Мы разве евреи? удивляется Оська. Как будто или. — За правду? — Скажи, честное слово, что мы евреи. — Честное слово, что мы евреи. Оська поражен открытием. Он долго ворочается, и уже сквозь сон я слышу, как он шепотом, чтобы не разбудить меня, спрашивает. — Лёля. — Ну? — И мама еврей. — Да, спи. И я засыпаю, представляя, как завтра в классе я скажу латинисту довольно строгого режима и к стенке ставить «вы не имеете полного права». Спим. Ночью возвращаются с гостей папа и мама. Я просыпаюсь. Как и все люди после гостей театра, они устали и раздражены. — Дивный пирог был, — говорит папа. — У нас такого никогда не могут сделать. — И куда деньги уходят? Слышно, как мама удивляется, найдя в подсвечнике на пианино окурок собачьей ножки. Папа пошел полоскать горло. Тренькнула стеклянная пробка графина. И вдруг отец быстрым, очень громким, для такой... Познатый голосом позвал маму. Мама что-то спрашивала. Папа говорил весело и громко. Они нашли мою записку с великой новостью. Я перед сном написал ее и засунул в пробку графина. Отец с матерью на цыпочках входит в детскую. Отец садится на постель, обнимает меня и говорит. А «революция» пишется через «е», а не через «и». «Революция» — «ты» — и щелкает меня в нос. В это время просыпается Оси. Он, видно, все время даже во сне думал о сделанном им открытии. «Мама», — начинает Оси. Ты зачем проснулся? Спи. — Мама, — спрашивает Оси, уже садясь на постели. — Мама, а наша кошка тоже еврей?